Падение фельдмаршала фон Бломберга Какое влияние может оказать женщина, даже не сознавая того, на историю страны, а следовательно, и всего мира? Такую запись сделал 26 января 1938 года в своем дневнике полковник Альфред Йодель. И далее. «Может показаться, что мы живем в роковое для немцев время. Женщиной, которую имел в виду этот блестящий штабной офицер была Фрейлин Эрн Грюн. Тогда, в конце 1937 года, она была последним человеком в Германии, который, по заявлению Йодля, мог вернуть немецкий народ в роковой кризис и оказать влияние на его историю. Наверное, только в той обстановке безумия, в которой жили правящие круги Третьего Рейха, подобное было возможно. Фрейлин Грюн была секретаршей Бломберга. К концу 1937 года генерал настолько потерял голову, что предложил ей выйти за него замуж. Его первая жена, дочь отставного армейского офицера, на которой он женился в 1904 году, скончалась еще в 1932 году. Пятеро его детей к тому времени были уже взрослыми. Его младшая дочь в 1937 году вышла замуж за старшего сына генерала Кейтеля. Устав от вдовства, Бломберг решил жениться еще раз. Понимая, что брак высшего военачальника германской армии с простой девушкой вызовет толки в чопорном офицерском корпусе, он обратился за советом к Герингу, и тот не нашел препятствий для этого брака. Разве сам он не женился после смерти супруги на разведенной актрисе? В Третьем Рейхе нет места нелепым армейским предрассудкам. Геринг одобрил намерение Бломберга, более того, он вызвался уладить, если в том возникнет необходимость, это дело с Гитлером, и вообще оказать фельдмаршалу всяческую помощь. Как выяснилось, его помощь оказалась совсем иной. Фельдмаршал признался, что в деле замешан соперник. Для Геринга это не составляло проблемы. Соперника всегда можно было упрятать в концентрационный лагерь. Однако, вероятно, памятуя остромодной морали фельдмаршала, Геринг все-таки предложил отправить соперника в Южную Америку, что и было сделано. Тем не менее, Бломберг чувствовал себя неуверенно. 15 декабря 1937 года Йодель сделал в своем дневнике любопытную запись. Генерал фельдмаршал очень взволнован. Причины не ясны. Вероятно, что-то личное. Восьмые сутки он скрывается неизвестно где. 22 декабря Бломберг появился в Мюнхене, где должен был произнести речь на похоронах генерала Людендорфа Фельдерхернхалле. Гитлер тоже там присутствовал, но говорить отказался, поскольку герой Первой мировой войны, после того, как фюрер скрылся во время певного путча, даже слышать о нем не хотел. После похорон Бломберг рассказал Гитлеру о своем намерении вступить в брак. К радости фельдмаршала фюрер дал свое согласие. Свадьба состоялась 12 января 1938 года. Гитлер и Геллинг были свидетелями. Но едва молодая чита отбыла в свадебное путешествие в Италию, как разразился скандал. Офицеры еще могли смириться с тем, что их фельдмаршал женился на своей стенографистке. Однако они не желали смотреть сквозь пальцы на ее прошлое, которое начало открываться с самой неприглядной стороны. Сначала поползли слухи. Потом высокомерным генералам начали названивать какие-то хихикающие девицы, вероятные из ночных клубов и кафе с сомнительной репутацией. Они поздравляли армию с тем, что одна из их товаров попала в круг военной знати. В штабе полиции в Берлине полицейский инспектор, который проверял слухи, обнаружил досье, озаглавленное «Эрна Грюн». Охваченный ужасом, он отвез его начальнику полиции графу фон Хельдорфу. Графа, отважного ветерана добровольческого корпуса ЭСА, охватил не меньший ужас. Из досье явствовало, что жена фельдмаршала и главнокомандующего прежде состояла на учете в полиции как проститутка и однажды была осуждена за позирование для порнографических открыток. Юная фельдмаршальша, как выяснилось, выросла в берлинском борделе, который содержала ее мать под вывеской массажного салона. Прямым долгом Хельдорфа было незамедлительно передать разоблачающее досье своему руководству, шефу германской полиции Гиммлеру. Но даже превратившись в ярого нациста, он остался верен армейским традициям, памятуя о том времени, когда сам был офицером. Он знал, что Гиммлер, не ладивший в последнее время с Верховным командованием, которое, в свою очередь, видело в нем более страшную угрозу, чем в недавнем прошлом РЭМ, использует досье, чтобы шантажировать фельдмаршала и бороться против консервативных генералов. Вместо этого Хельдорф отнес документы полиции генералу Кейтелю. Он, вероятно, считал, что Кейтель, обязанный своей армейской карьерой Бломбергу, с которым состоял в родстве, устроит так, чтобы это дело разбирал офицерский суд и предупредит своего начальника о грозящей опасности. Однако Кейтель, высокомерный, тщеславный и в то же время безвольный и недалекий, не имел ни малейшего желания рисковать собственной карьерой и вступать в конфликт с партией ЭСС. Вместо того, чтобы передать документы командующему сухопутными войсками генералу фон Фричу, он вернул их Хельдорфу и посоветовал показать Герингу. Трудно передать, как обрадовался Геринг, заполучив такие документы. Ведь это означало, что Бломбергу придется уйти, и тогда пост главнокомандующего достанется ему, Герингу. А он так давно поставил себе эту цель. Бломберг, прервав медовый месяц в Италии, вернулся в Германию, чтобы похоронить мать. 20 января, не имея представления о том, какая каша вокруг него заварилась, он пришел в свой кабинет в военном министерстве и занялся делами. Но заниматься ими долго ему не пришлось. 25 января Геринг представил взрывоопасный документ Гитлеру, который только что вернулся из Берхтесгадена. Фюрер пришел в бешенство, фильммаршал обманул его. Он был свидетелем на свадьбе фельдмаршала, а теперь оказался в дурацком положении. Геринг быстро согласился с фюрером и вечером нанес Бломбергу визит и выложил все новости. Разоблачение прошлого его жены ошламили фельдмаршала, и он готов был немедленно развестись с ней. Но Геринг вежливо пояснил, что этого недостаточно. Командование армии требовало отставки фельдмаршала. Как следует из дневниковой записи Йодля, сделанной двумя днями позднее, начальник генерального штаба генерал Бек сказал Кейтелю «Непозволительно, когда главнокомандующий женится на проститутке». 25 января Йодль узнал от Кейтеля, что фюрер уволил фельдмаршала. Через два дня 60-летний опальный военачальник покинул Берлин и отправился на Капри, чтобы завершить свой медовый месяц. Следом за ним на идиллический остров прибыл его морской адъютант, что добавило еще один гротескный штрих к этой трагикомедии. Адмирал Редер, напутствова лейтенанта фон Вангенхайма, распорядился потребовать от Бломберга развестись с женой во имя спасения чести офицерского корпуса. Молодой морской офицер, будучи самонадеянным и необычайно ревностным служакой, по прибытии на остров предстал перед фильм и сразу вышел за рамки инструкции. Вместо того, чтобы предложить своему бывшему начальнику развод, он призвал его поступить в соответствии с кодексом чести и стал совать ему в руку револьвер. Несмотря на опалу, жизнь фельдмаршалу не опротивила, вероятно. Он все еще был влюблен в жену, невзирая на ее прошлое. Он не принял предложенного ему оружия, заметив, что у них с молодым морским офицером различные взгляды на жизнь, о чем немедленно написал Кейт. В конце концов, фюрер ведь пообещал вернуть его на высокую должность. Едва скандал уляжется. Согласно дневнику Йодля, Гитлер сказал Бломбергу при его увольнении. «Как только пробьет час Германии, вы опять будете рядом со мной, и все, что было раньше, забудется». Действительно, Бломберг писал в своих мемуарах, что во время их последней встречи Гитлер неоднократно подчеркивал, что в случае войны его снова назначат верховным главнокомандующим вооруженными силами. Однако, как многие другие обещания Гитлера, оно осталось невыполненным. Имя фильммаршала Бломберга оказалось навсегда вычеркнуто из армейских списков. Даже когда во время войны он предложил свои услуги, они не были приняты, и он не был призван на службу ни в каком качестве. По возвращении в Германию Бломберг с женой поселился в небольшой баварской деревушке Батвиззе, где в полном забвении прожил до конца войны. Подобно бывшему английскому королю, он сохранил верность своей жене, явившейся причиной его падения. Умер он 13 марта 1946 года в Нюрнбергской тюрьме, где жалкий и измученный ждал очереди, чтобы дать показания на суде.